Ночью Баркас обогнул южную оконечность флор де ламар Луна не взойдет еще час, и вокруг очень темно. а приближении берега Хелл мог судить только по фосфорицирующей полоске прибоя. Хотя парус был выкрашен в черный цвет, он убрал его, чтобы корабль труднее было обнаружить с берега. Днем Серафим оставался за горизонтом из боязни насторожителя Уфа. Он подошел, чтобы спустить Баркас только после захода солнца. И теперь ждал в двух милях от берега. Хел договорился с Недом Тайлером о сигналах ракетами. Если попадут в трудное положение, Серафим подойдет и заберет их. Пока они не встретили никаких трудностей, южная конечность острова казалась пустынной. Хотя, когда плыли мимо северного конца, видели там дрожащие огни ламп и кухонных костров. Если данные отца точны, Хелл должен был найти за южной оконечностью острова укрытую бухту, и сейчас ввел туда Баркас. На Баркасе 20 человек, но Хелл собирался взять с собой на берег немногих. Он и не думал нападать на крепости на корабли, стоящие в гавани. Это лишь разведка, чтобы оценить силы мусульманских корсаров и попытаться определить, где держат Дориана. Хелл надеялся высадиться на берег и потом снова уйти на корабль, не встревожив горизонт, не выдавая своего появления. Он услышал плеск лота, затем шепот с носа. «Глубина 4 Измерение проводил сам Большой Дэниел, никому не доверивший эту жизненно важную задачу. Дно резко поднималось. Большая волна прошла под баркасом, высоко подняв его. ихел пожалел, что впереди почти ничего не видно. Прибой шумел совсем близко. «Приготовиться, парни!» Негромко сказал Хелл гребцам и как только почувствовал, что корма приподнимается на следующей волне, приказал – налегай. Баркас поймал волну и полетел вперед на ее гребне. Легкими движениями руля Хелл держал его на волне. Гребень волны кипел вокруг. Баркас двигался вперед по неспокойной воде, пока его дно неожиданно не коснулось песка. Три человека одновременно прыгнули за борт, оказавшись по пояс в воде и держа над головой пистолеты, направились к берегу. Большой Дэниел отвел Баркас на более глубокое место, дожидаться их возвращения. Трое остановились у верхней кромки прилива. — Аболли, оставь здесь ракеты, — сказал Хелл, и Аболли опустил тяжелый сверток, укутанный в парусину. — Будем надеяться, что они не понадобятся, — сказал он. — Проверьте заряды. Послышались металлические щелчки. Том и Аболли проверяли пистолеты. Долгое плавание в баркасе и ходьба по пояс в воде к берегу могли дать морской воде возможность подмочить заряды. Мушкеты с длинными стволами они с собой не взяли. Они тяжелые, нести их неудобно, а ночью они вообще почти бесполезны. — Как ты, Том? — спросил Хелл еще тише. Его тревожило решение взять сына с собой на берег. — Все хорошо, — ответил Том. Теперь Хелл жалел, что дал общую сыном клятву. Том воспользовался этим, чтобы уговорить взять его на берег. Хелл не смог ему отказать, но утешался мыслью, что ночью Том видит не только лучше его самого, но и лучше Аболли. И еще до конца ночи они, возможно, порадуются, что взяли с собой этого обладателя молодых глаз. «Иди первым», — приказал Хелл Тому, и они цепочкой двинулись вперед. Сам Хелл шел вторым, замыкала Аболли. Местность была открытая, ни кустов, ни водорослей. Но приходилось старательно ступать вслед вслед с Томом. Гнезда морских птиц на коралловом песке располагались так близко, что между ними почти не оставалось пространства, а черные спины птиц делали их почти невидимыми. Когда люди переступали через них, птицы раздраженно кричали, но эти крики не были слышны за низким гулом всей огромной колонии. Иногда одна из птиц больно щипала кого-нибудь за лодыжку, но обошлось без общего переполоха, и, наконец, они добрались до пальмовой рощи на дальнем концу колонии. Том повел их быстрее, держась под прикрытием рощи, но над самой границей коралловых песков берега. Через полчаса он остановился, и, когда Хелл подошел к нему, показал вперед. — За этим мысом залив, — прошептал он. — Я различаю корабли, стоящие на якоре, хотя не могу сказать, которые из них минотавр. Хеллу темнота впереди показалась беспросветной, однако Вазари заверил его, что четыре дня назад Минотавр был в гавани, и, учитывая, какой ущерб ему нанесли пушки Серафима, едва ли он мог отправиться в плавание. «Очень скоро взойдет луна. Тогда мы его увидим, а пока подведи нас поближе». Они осторожно пошли вперед через заросли, прячась под деревьями. Земля была усеяна опавшими сухими пальмовыми листьями, Они шуршали под ногами. Ступая по этой предательской подстилке, приходилось полагаться на указания Тома. Хелл поморщился, уловив запах кухонных костров и другие, гораздо менее приятные запахи поселения корсаров. От вони гнилых рыбьих голов и потрохов до смрада открытых ям с испорожнениями. Но вот он снова остановился. Запах разлагающейся человеческой плоти ни с чем не спутать. Хелл слишком часто бывал на полях битвы, чтобы забыть его он сразу подумал о Дориане и постарался прогнать мысль об уязвимости сына и сосредоточиться на предстоящей задаче. Они шли медленно вперед. Между деревьями замелькали огоньки. Подойдя ближе, они услышали негромкие голоса. Кто-то затянул мусульманскую молитву, еще кто-то рубил дрова. К этим звукам примешивались долетавшие с залива негромкие скрипреев, реев, парусов и звон якорных цепей. Дойдя до границы рощи, они увидели перед собой очертания залива. «Вон, Минотавр!» — негромко сказал Том. «Ошибиться невозможно!» Для Хэлла это было всего лишь темное пятно. «Очень скоро взойдет луна», — сказал он, и они приготовились ждать. Но вот забрежило, и начало разгораться серебристое сияние. В заливе материализовались очертания кораблей, и скоро на фоне звезд можно было разглядеть мачты Иреи Минотавра. Хелл увидел три другие корабля, с прямыми парусами. Их упоминал в Азаре. Все это были суда, захваченные Аляуфом. — Том, останешься здесь, — прошептал Хелл. — Отец! — начал было Том. — Не перечь. Решительно перебил Хелл. — Ты хорошо справился со своей работой, но теперь останешься здесь, в безопасности, ждать нашего возвращения. — но отец! Том был вне себя от гнева. Хелл не обратил на это внимание «Если что-нибудь произойдет и мы разделимся, ты должен вернуться на берег, туда, где мы оставили баркас». «А что будешь делать ты?» — спросил Том. «Мы с Аболли должны внимательнее разглядеть корабли в гавани. Ты больше ничем не можешь нам помочь». «Я хочу!» — начал Том, но Хелл оборвал. «Хватит. Встретимся здесь. Идем, Аболли». Они неслышно встали и через несколько секунд исчезли, оставив Тома одного на краю леса. Том не боялся, для этого он был чересчур рассержен. Его обманули, с ним обошлись как с ребенком, а ведь он уже много раз доказывал, что не дитя. «Я связан клятвой!» – бушевал он. «Я не могу сидеть, сложа руки, когда есть хоть малейший шанс помочь Дори. Тем не менее, ему потребовалось все мужество, чтобы пойти наперекор отцу, сознательно нарушить его прямой приказ. Том неуверенно встал. «Это мой долг», — напомнил он себе. Он не пошел за отцом о Эболли. Напротив, он повернул в сторону от берега. Отец показывал ему карту острова и рисунки старой крепости, сделанные дедом 50 лет назад. Поэтому Том хорошо представлял себе местность впереди и знал, куда идет. Луна уже поднялась над деревьями, поэтому он шел быстро. Лунный свет отражался впереди от стен крепости, и повернув в ту сторону, Том сразу наткнулся на ведущую в том направлении тропу. Он шел на запах разлагающихся тел, становившиеся все сильнее и сильнее, пока Том не вышел из леса и не остановился в тревоге. Перед ним лежало поле мертвых тел. Ноги человеческие трупы висели на грубых подобиях виселиц и в лунном свете внушали ужасы и отвращение. Том почувствовал суеверный страх и не мог заставить себя пойти между мертвецами, Вместо этого он направился под деревья в поисках прохода и не успел отойти, как на тропе от крепости показалась длинная вереница людей в одеяниях с капюшонами. Останься Том на тропе, он бы наткнулся на них. Они прошли. Том, не выходя из-под пальм, через несколько минут оказался под освещенными луной толстыми стенами крепости. Однако теперь его гнев утих, и он чувствовал себя одиноким и беззащитным. Он понимал, что нужно признать глупость своего поведения и вернуться на место встречи, прежде чем отец обнаружит его отсутствие, а это произойдет очень скоро. Том попытался оправдать свое непослушание. Он начал осторожно обходить крепость и наконец оказался почти напротив главных ворот. Они были открыты, но под аркой стояли стражники. Похоже, они спали, но Том решил не рисковать и не подходить ближе. Несколько минут он просидел, затаившись. Сбоку от ворот на стене в креплении торчал горящий факел. В его свете Том видел массивные и прочные балки ворот. Он повернул обратно и отправился по своему следу в обход. На восточной стороне лунный свет падал прямо на стену, и Том видел, что местами та разрушена. Некоторые ее части вывалились, и их место заняла густая растительность джунглей. Древовидные фикусы пустили прочные корни в трещинах между камнями кладки а по стенам поднимались стебли диких лиан, похожие в лунном свете на чудовищных питонов. Тома вдруг посетила нелепая мысль – нельзя ли по лиане забраться в крепость и поискать Дори? Он обдумывал это, когда услышал негромкий кашель. Том отступил к деревьям и стал искать источник звука. И увидел наверху стены в углу укрепления, голову в тюрбане. Том сообразил, что на стене через определенные промежутки расставлены стражники – И его сердце дрогнуло когда он понял как близок был к катастрофе он продолжал крадучесть идти вокруг крепости и на ее северо-восточном углу повернул том заметил в этой стене на самом верху амбразуры очень узкие в них протиснется разве что ребенок большая часть отверстий темные но в одном или двух горит неяркий желтый свет масляная лампа или фонарь за этими окнами комнаты или камеры Стоя под стеной, он задумчиво смотрел на них. За любым из этих окон, в коморке для рабов, может лежать Дориан. Том представил себе ужас и одиночество младшего брата и разделил с ним эти чувства со всей силой своей любви. Неожиданно Том почти невольно поджал губы и принялся насвистывать начальные строки испанок. «Прощайте, прекрасные испанки! Прощайте, женщины Испании!» — Мы получили приказ плыть в Старую Англию. Том замер и стал молча ждать ответа — тщетно. Немного погодя он встал и неслышно прошел вдоль стены чуть дальше, снова просвистел мелодию и стал ждать. И тут его взгляд уловил какое-то движение. За одним из узких окон кто-то передвинул лампу. Том увидел, что угол тени изменился, его сердце сильнее заколотилось в груди, и он подполз ближе. Он собирался еще раз просвистеть мелодию, но между лампой и проемом появились черные очертания головы. Кто-то всматривался в окно, однако лица Том не видел, и тут в ночи послышался негромкий, красивый, еще не сломавшийся голос. «Мы будем орать и кричать и петь по всему широкому океану! Мы будем орать и петь по всем морям!» «Дори!» — хотел крикнуть Том, но осекся, прежде чем звуки сорвались с его губ. Покинув укрытие густого леса, он подполз к самому основанию стены. Из трещины в коралловых глыбах росла лиана, которая проходила на расстоянии вытянутой руки от окна, где по-прежнему виднелась тень головы Дориана. Том ухватился за лиану и проверил ее на прочность. Его руки дрожали от волнения и тревоги, но лиана оказалась прочной и с крепкими корнями. Сняв пояс с пистолетом, Том положил его у стебля вьющегося растения и начал подниматься. Тело его было закалено постоянными подъемами на снасти, и он лез вверх с проворством и ловкостью обезьяны. Добравшись до амбразуры, он наклонился к ней. «Дори — Дори! — прошептал он. Ответ прозвучал немедленно. — Том, я знал, что ты придешь, знал, что ты сдержишь слово. — Тише, Дори, не так громко. Можешь вылезти в окно. — Нет, я прикован к стене. — Не плачь, Дори тебя услышат. — Я не плачу. В схлипывание Дори она звучали жалобно хотя он прикрывал рот обеими руками, чтобы заглушить их. — Как думаешь, я смогу пролезть внутрь? — спросил Том. — Я залезу и заберу тебя. — Не знаю, Том. Отверстие маленькое, а ты такой большой. — Ничего другого не остается, я попробую. Том, перебирая руками, пополз по лиане, подходившей к самому окну. Он чувствовал, как сгибается стебель, но продолжал осторожно перемещаться, пока не добрался до конца. Оставалось еще не менее трех футов, до подоконника и двадцать футов до земли. Том разжал одну руку и протянул ее к окну. — Том, осторожней! Том отыскал в стене щель, которая давала опору, и отпустил вторую руку. Он висел на правой руке, лихорадочно нашаривая левой, за чтобы уцепиться. Пальцы его ног царапали гладкую поверхность стены, не находя опоры. — Вот! — Дориан высунул в окно обе руки. — Держись! Том старательно скрестил с ним руки в морской обезьянии перекрывающейся хватке. Его тяжесть бросила мальчика вперед, и плечи Дориана застряли в отверстии. Том сразу понял, если окно слишком узко для Дориана, то его широкие и мускулистые от непрерывных подъемов на мачты плечи и подавно не пройдут. Он в ловушке. В окно не протиснуться, Алиана в трех футах от него, и левой рукой ему до нее не дотянуться. «Ничего не выйдет, Дори!» Их лица находились в футе одно от другого. — Мы вернемся за тобой. — Пожалуйста, не бросай меня, Том! Голос Дориана звучал высоко истерично. — У берега ждет Серафим, отец Большой о боли Я, мы все здесь, мы скоро вернемся за тобой. — Том! — Дориан, не шуми, клянусь, мы за тобой вернемся. Том пытался одной рукой дотянуться до Лианы, но Дориан, как утопающий, вцепился в другую его руку. «Том! Не отставляй меня одного, Том!» «Отпусти, Дори! Я упаду!» На стене над ними послышался голос. Кто-то крикнул по-арабски. «Кто здесь? Кто внизу?» «Это стражники, Дори! Отпусти меня!» Том посмотрел наверх и увидел на фоне звездного неба две головы, всматривающиеся в него с укрепления. Он висел на стене, одной рукой держась за лиану, вторую руку сжимал его брат. Том увидел, как человек наверху, Опустил со стены и нацелил прямо ему в лицо длинный ствол Джизейла. «Пусти, Дори!» Том обеими ногами оттолкнулся от стены и резко отклонился назад в то мгновение, когда из ствола мушкета вырвались язык пламени и облако искр. Пуля пролетела мимо его головы, но Том уже падал вдоль стены. Падал с высоты 20 футов, так что в животе все сжалось и силы ударился о землю, так что и дух вон. Какое-то время он лежал, пытаясь наполнить опустевшие легкие. Второй выстрел со стены привел его в чувство. На этот раз он не слышал пули. Том вскочил, еще глотая воздух. Хотел бежать к роще, но когда оперся на левую ногу, боль в лодыжке пронзила его ногу до паха, словно сжала гигантской осы. Тем не менее он заставил себя побежать, преодолевая боль. Нашел саблю и пистолет и поднял их на бегу. Подпрыгивая, стараясь щадить поврежденную ногу, он бежал к границе деревьев. Позади он смутно слышал душераздирающие крики Дориана. Пронзительные, полные отчаяния. Разобрать можно было только имя Тома. Эти крики причиняли Тому более сильную боль, чем поврежденная щиколотка. Не пробежал он и ста шагов, как выстрелы и крики подняли весь гарнизон. Том остановился и прислонился к стволу дерева. Завязывая перевязь, он старался сообразить, что делать. Он знал, что в одиночку не доберется до южной части острова, где ждет шлюпка. Надо надеяться, отец и Аболи услышат шум и придут за ним. В темноте эта надежда казалась отчаянной, но ему недолго пришлось отыскивать решение. Вся роща словно ожила. Арабы перекрикивались и время от времени открывали огонь, стреляли по теням. — Кто это? Что случилось? Все новые люди прибегали с берега, отрезая Тома от места встречи. — Это Франк, неверно Я видел его лицо! Где он сейчас? Побежал в заливу! Откуда он взялся? Никакого корабля неверных нет. Голоса приближались. Том слышал, как арабы с шумом продираются через подлесок. Он оттолкнулся от дерева, ступил на больную ногу и захромал дальше. Но не прошел и 50 ярдов, как сзади послышался крик. Вон он! Не дайте ему уйти! Прогремел новый выстрел. И Том услышал, как пуля ударилась в ствол соседней пальмы. Он сей тяжестью наступил на раненую ногу и заставил себя бежать. От боли Том обливался потом, который залил лицо и глаза, почти ослепив его. На каждом шагу в глазах от боли вспыхивали яркие искры, но Том не останавливался. Преследователи догоняли его, оглядываясь, он видел в лесу их белое одеяние. Он оказался перед кустами, слишком густыми, чтобы продираться через них, и двинулся в обход, как вдруг его неожиданно схватили сзади и прижали к земле. Он отчаянно отбивался. Но его руки словно попали в железные кандалы. Тяжесть человека на спине вжала его в песок. «Том!» — услышал он голос отца. «Не сопротивляйся, не издавай ни звука». Том с огромным облегчением выдохнул. «Ты ранен?» — тревожно спросил Хел. «Почему ты хромаешь?» «Лодыжка!» — выпалил Том. «Я упал. Думаю, она сломана!» Звуки погони раздавались совсем рядом. «Вы его видели?» — кричали арабы. «Куда он побежал?» «Я видел, он побежал сюда!» Преследователи приближались, а Болли глухо прошептал. «Парень не убежит от них. Я уведу их в сторону, чтобы вы могли добраться до шлюпки». Он встал с того места, где лежал рядом с Хеллом и устремился в ночь. подбежав на 20 ярдов, он закричал по-арабски. «Вот Повернул к дальней стороне острова! За ним!» Выстрелил из пистолета и побежал в лес. Последовал взрыв криков и выстрелов. «Вон он! Сюда! Загоняй, загоняй!» Хелл прижал Тома лицом к сухим листьям на земле. «Лежи тихо, не шевелись». Рядом с головой Тома прозвучали шаги, но он не попробовал посмотреть вверх. Судя по звукам, погоня свернула и с треском пробивалась через кусты к восточной части острова. Крики о боли стихали. Постепенно наступила тишина, и Хелл отпустил шею Тома. Которая нога. Без теней сочувствия спросил он. Том сел, все еще дыша с трудом. «Это...» Хелл ощупал лодыжку. «Ты оставил свой пост. Обвиняющий сказал он Тому. Из-за тебя нас всех могли убить. Твое упрямство подвергло более серьезной опасности». «Прости, но я не мог иначе...» Том отдышался и торопливо продолжил. «Я нашел Дориана!» Руки Хэлла замерли. И он посмотрел на Тома. Его лицо в лунном свете, пробивавшемся сквозь ветви, было бледным. «Ты его нашел?» «Где?» «В крепости. Я разговаривал с ним через окно». «Бог мой!» Прошептал Хэл, забыв о своем гневе. «Как он?» «Очень испуган, но вреда ему не причинили. Он прикован к стене в одной из камер на северо-западной стороне крепости». Хэл задумался. Потом сказал... Сейчас мы ничего не можем для него сделать. Надо вернуться на корабль. Он сильно сжал плечо Тома. Ты хорошо поступил, Том. Но больше никогда не нарушай мои приказы. Он встал и помог встать Тому. Обопрись на меня. Идем. Почти весь остаток ночи ушел на то, чтобы через лес добраться до южной оконечности острова. И хотя лодыжка сильно болела, Том вслух тревожился об оболье. Каждые полчаса они останавливались и прислушивались, пытаясь уловить шаги о боли или звуки погони, но было тихо. Луна склонялась к африканскому материку, когда они, наконец, вышли на открытое место к птичьей колонии. К этому времени лодыжка Тома распухла, как свиной пузырь, и Хел наполовину тащил сына. У них под ногами скрипели и лопались яйца. Птицы, поднявшись вокруг черным облаком, кричали и кружили над ними в лунном свете. Ныряли и клевали их в голову, но Том и Хел надели шапки. «Закрой глаза!» — велел Хел, и они руками начали отбиваться от птиц. «У них клювы, как копья!» Люди а-ля Уфа замели и этот шум. Наконец, сквозь крики птиц они расслышали прибой. У берега бухточки и с трудом преодолели последние несколько ярдов. Хел увидел на песке, на том месте, где оставил ракеты, темное пятно. «Слава Богу!» — выдохнул он потому что оба были без сил, но тут же в тревоге воскликнули «Берегись, засада!» Из темноты появилась большая черная фигура. Хелл толкнул Тома на песок и обнажил саблю. «Почему так долго, Гэндвейн? Через час рассветет!» заговорил о темноты Аболли. «Аболли! Бог тебя любит!» Шлюпка ждет сразу за прибоем, сказала Аболли и поднял Тома на руки, как ребенка. «Не пускай ракету, она встревожит врага. Идемте!» пора отсюда уходить. Он свистнул, резко и высоко. Из темного моря донесся ответный свист. Потом Том услышал скрип весел в уключинах. Большой Дэниел привел за ними баркас.